Глава 22. Новые лица Пока обитатели Ферракса тоскливо влачили свое однообразное существование, огромный дом на холме, по ту сторону реки Брауль очнулся от дремоты, одолевавшей его в течение жизни двух поколений владельцев, и стал обнаруживать признаки оживления — Как раз в эпоху маленького несчастья, приключившегося с Пеном, когда последний был слишком поглощен своим личным горем, чтобы обращать внимание на события, касавшиеся лиц, для него не столь интересных, как Артур Пен в местных газетах появилось известие, возбудившее немалую сенсацию во всем графстве, А особенно в городах, деревнях, мызах и усадьбах, окружавших Клевринг, на Клеврингском рынке, на ярмарке в Кеккельбери, в Четристских собраниях, на дорогах, если карета Сквайра встречалась с одноколкой Викария, и обладатели обоих экипажей останавливались потолковать, на паперте Тинкельтонской церкви, когда колокол сзывал прихожан к воскресной службе, Словом, всюду толковали о том, что в Клевринг-парк скоро приедут хозяева. Несколько лет тому назад газеты сообщили, что во Флоренции в церкви английского посольства состоялось бракосочетание Фрэнсиса Клевринга Эсквайра, единственного сына сэра Фрэнсиса Клевринга Баронета из Клевринг-парка, с Джемимой Августой, дочерью Самуэля Спелля из Калькутты, Эсквайра и вдовой покойного Эмори Эсквайра. Около этого времени в графстве создалась легенда, будто разорившийся Клевринг женился на богатой вдове из Индии. Некоторые из местных жителей видели новобрачных так видели их Кикльберри, путешествовавшие по Италии. Клевринг занимал палацо Поги во Флоренции давал вечера и жил богато, но не хотел возвращаться в Англию. Другой раз юный Перегрин Кекельби, путешествуя во время вакаций, встретил клеврингов на Мумельском озере, где они занимали замок Шинкенштайн, в Риме, в Луке, в Ницце, на курортах и горных домах Бельгии и Рейнской области – Туристы встречали иногда эту достойную чету, и слухи о ней, точно волшебством, переносились в их наследственные владения. В последний раз видели их в Париже, где жили они на широкую ногу, с тех пор, как известие о смерти Самуэля Спелля Эсквайра в Калькутте достигло его осиротевшей дочери в Европе. Прошлое сэра Фрэнсиса Клевринга Отнюдь не говорила в пользу почтенного баронета. Сын мигранта, выросший в плохоньком старом замке близ Брюгге, он сделал слабую попытку проложить себе карьеру службой в Драгунском полку, но почти тотчас же оставил службу. Подвиги за игорным столом быстро закончили его разорение. Прослужив два года в армии, он принужден был выйти в отставку, Просидел несколько времени во флицкой ее величества тюрьме, а затем уехал в Остенде и присоединился к своему подагрику эмигранту отцу. В течение нескольких лет этот захудалый и выродившийся отпрыск появлялся на минеральных водах и купаниях Бельгии, Франции и Германии, слонялся по бильярдным и горным домам, Танцевал в казино, участвовал в скачках на чужих лошадях. В Лазанне Фрэнсис Клевринг сделал удачный, как он выражался, ку, женившись на вдове Эммори, недавно вернувшейся из Калькутты. Отец его умер вскоре после этого события, так что супруга Фрэнсиса сделалась леди Клеверинг. Этот титул привел в такое восхищение мистера Спелля из Калькутты, что он удвоил содержание дочери и завещал ей и ее детям все свое состояние, достигавшее, если только молва не преувеличивала его, весьма грандиозных размеров. Относительно леди Клевринг сложилось мнение не то чтобы оскорбительное для ее репутации но во всяком случае неблагоприятная для ее милости. Представители английской аристократии, путешествовавшие за границей, уклонялись от знакомства с нею. Манеры ее далеко не отличались утонченностью. Происхождение она была темного и подозрительного. Богатые индийские набобы, пользовавшиеся большим весом в европейских городах, С презрением отзывались об ее отце, старом крючке, разжившемся контрабандной торговлей Индиго, и об ее первом муже Эмори, служившем на корабле, который привез мисс Спелль к ее отцу в Калькутту. Ни отец, ни дочь не были приняты в лучшем обществе Калькутты и никогда не заглядывали во дворец наместника. Старый сэр Джаспер Роджерс, Калькутский главный судья заметил однажды своей жене, что он мог бы порассказать славные историки о первом супруге леди Клевринг, но к великому огорчению леди Роджерс и ее дочерей им не удалось вытянуть от старика эти тайны. Но когда леди Клевринг поселилась в отеле Бульи в улице Гренель в Париже, и выступила в Парижском свете зимою 1830 такого-то года, все стали посещать ее вечера. Сен-Жерменское предместие приняло ее в свою среду. Наш достойный посланник Виконт Багвиг оказывал ей особенное внимание. Принцы крови посещали ее салон. Самые суровые и неприступные из английских леди — проживавшие во французской столице, признали ее. Добродетельная леди Эдельбери, суровая леди Рокминстер, почтенная графиня Саутдаун, дамы, знаменитые строгостью своих правил и недосягаемой высотой морали. Вот какое благотворное влияние оказали на характер и репутацию леди Клевринг десять, иные утверждали двадцать тысяч фунтов годового дохода. Ее же щедрости и великодушие не знали границ. Всякий, если только этот всякий принадлежал к высшему обществу, носившийся с какой-нибудь благотворительной затеей, мог черпать в ее кошельке, как в своем собственном. Французские благочестивые дамы получали от нее деньги на школы и монастыри Она одинаково щедро жертвовала по подписке в пользу армянского патриарха афонских монастырей, баптистской миссии в Квабибу, англиканской миссии на Фиоуфуфу, самом обширном и диком из Каннибальских островов. В один и тот же день мадам де Кри-Кри получала от нее пять наполеондоров в пользу бедных гонимых иезуитов, которых в то время очень не жаловали во Франции, а леди Бэдлайт в пользу достопочтенного Рамсгорна, которому было повеление свыше обратить римского папу. Сверх того она давала лучшие в этом сезоне обеды, вечера и балы, что немало подняло ее фонды в свете. В это -то время, по всей вероятности, благодушная леди устроилась с кредиторами своего супруга, По крайней мере, сэр Фрэнсис снова появился на родине, не опасаясь ареста за долги. В пост и местных газетах сообщалось, что он остановился в гостинице Миварта, а в один прекрасный день старая ключница Клеврингауза с беспокойством увидела коляску четверней, катившую по аллее и остановившуюся перед заплесневелыми ступеньками огромного мрачного подъезда. В коляске оказалось трое джентльменов. На заднем сиденье помещался наш старый знакомый мистер Теттом из Четриса, а на почетных местах красивый видный джентльмен, исчезавший в усах, бакенбардах и меховой шубе, и рядом с ним бледный тощий господин, с трудом выбравшийся из экипажа вслед за проворно выскочившими мистером Тетамом и джентльменом в шубе, Они поднялись по большим заросшим хом ступеням, и слуга-иностранец с сергами в ушах, в шляпе с золотым галуном, сильно дернул ручку большого колокольчика у растрескавшейся резной двери, громко зазвенел колокол в пустынных залах. Внутри дома послышались шаги по мраморному полу. Дверь отворилась, и перед посетителями явились, отвешивая низкие поклоны, ключница мистис Бленкинсон, ее помощница Полли и сторож Смарт. Смарт дернул хохол из желто-серых волос, увенчивавший его обожженное солнцем лицо, вывернул левую ногу, точно собирался ударить собаку, кусавшую его сзади за икры, и отвесил поклон миссис Бленкинсон присела. Ее помощница Полли тоже присела и несколько раз кивнула головой. Затем миссис Бленкинсон пролепетала дрожащим голосом. «Добро пожаловать в Клевринг, сэр Фрэнсис! Как я рада, что моим старым глазам довелось еще раз увидеть представителя фамилии!» «Это Ричи Поклоны?» были обращены к джентльмену в шубе, который так молодецкий надвинул шляпу на бекрень и так величественно крутил усы. Но он захохотал и ответил, «Ошибаетесь, почтенная старица! Промахнулись! Вот сэр Фрэнсис Клевринг, возвратившийся в усадьбу своих предков! Друзья и вассалы!» «Приветствуйте вашего законного лорда!» При этом он указывал пальцем на бледного, тощего господина, который промямлил «Полно дурачиться, нет «Да, миссис Бленкинсон, я, сэр Фрэнсис Клевринг, и очень хорошо помню вас!» «Забыли меня, а?» «Как вы поживаете?» При этом он пожал дрожащую руку старушки и кивнул ей довольно приветливо. миссис Бленкинсон клялась своей душой, что она сейчас же бы узнала сэра Фрэнсиса, что он вылитый сэр Фрэнсис-отец и сэр Джон-дедушка. «Да, да. Спасибо, конечно. Благодарю вас» хорошо хорошо говорил сэр фрэнсис рассеянно оглядывая залу довольно поганая старая дыра а нет разве только в жизни видел ее в 22-м году когда мой отец ссорился с дедом поганая чудо замок от ранто «Тайны Удольфо! Ха-ха-ха! <смех> Клянусь Юпитером!» Возразил господин, которого называли Недом. «Какой камин! Тут можно слона зажарить! Какая чудная резная галерея!» «Джонс! Ставлю пять против двух!» «Иниго Джонс! Верхняя часть Иниго Джонса!» А нижнюю переделал знаменитый голландский архитектор Вандер Путти в царствовании Георга Первого при сэре Ричарде, четвертом баронете, сказала ключница. «О, в самом деле, — заметил баронет, — черт возьми, Нет, вы все на свете знаете». «Очень мало, Франк, — ответил Нет. «Знаю, что вон там, над камином, не настоящий Снайдерс. Ставлю три против одного, что это копия. Мы реставрируем ее, дружище. Немного лака, и она примет чудесный вид. Этот старичина в красной мантии. Должно быть, сэр Ричард». «Шериф графство, член парламента в царствовании королевы Анны» подхватила ключница, удивлявшаяся познанием гостя. Направо от него Теодосия, супруга Гарботля. Второго баронета Кистилли изображена в виде Венеры, богини красоты. Ее сын Грегорий, третий баронет рядом с нею в виде Купидона, бога любви с луком и стрелами. На следующем поноссер Руперт пожалован в рыцаре Карлом Первым. Имение его было конфисковано Оливером Кромвелем. «Спасибо». «Довольно, мистер Бленкинсон», — перебил баронет. «Не беспокойтесь. Мы осмотрим замок одни. Фрод. Дайте сигару. Мистер Тэтам. Угодно сигару?» «Маленький мистер Тэтам» принял сигару, которую поднес ему слуга-баронета и боязливо вертел ее в руках. «Не провожайте нас, миссис Бленкинсон. Вы... как вас там, смарт? Присмотрите за лошадьми. Мы ненадолго. Идем, Стронг. Я знаю дорогу. Я был здесь в 22 втором году, в последние годы жизни деда». Затем сэр Фрэнсис и капитан Стронг, таково было имя и звание приятеля сэра Фрэнсиса, вышли из залы во внутренние комнаты, предоставив смущенной миссис Бленкинсон исчезнуть через боковую дверь в свои апартаменты, единственное обитаемое помещение в заброшенном замке. Он был так велик, что никто не решался взять его в наймы». Сэр Фрэнсис и его друг долго переходили из комнаты в комнату, удивляясь их громадным размерам и холодному мрачному величию. Направо от залы находились салоны и гостиные, а с другой стороны приемная, огромная столовая, библиотека, куда забирался Пен в старое время — С трех сторон зала была окружена галереей, соединенной посредством нескольких коридоров со спальнями. Из последних многие отличались великолепным убранством. Во втором этаже был целый лабиринт неуютных коморок, предназначавшихся для прислуги великих особ, обитавших в замке, когда он был только что выстроен. Я не знаю более резкого признака успеха в гуманности в нашу эпоху, чем контраст между нынешними помещениями для прислуги, нынешней заботливостью о бедных людях и положением их во времена наших предков, когда милорд или миледи ночевали под золотым балдахином, а служители помещались чуть не в хлевах. Приезжие бродили по замку. Причем владелец относился к нему равнодушно и вяло, тогда как его друг-капитан рассматривал все с таким увлечением и интересом, что его можно было бы принять за владельца, а его спутника за равнодушного зрителя. «Прекрасные задатки!» «Прекраснейшие задатки, сэр!» — восклицал капитан. «Право, сэр!» поручите ко мне привести его в надлежащий вид. Я сделаю из него гордость страны. И недорого обойдется. О, какой театр выйдет из этой библиотеки? Занавес повесим между колоннами. чудная зала ага, а тут поместится все графство. Мы уберем эту гостиную коврами из вашей второй гостиной в улице Гренель» а дубовую залу отделаем в средневековом стиле. Оружие как нельзя больше идет к черному дубу, а на набережной Вольтера есть венецианское зеркало, как раз для этого простенка над камином. Длинную гостиную отделаем белым и малиновым, вот ту желтым атласом, а маленькую светло-голубым с кружевной обшивкой. А? — «Я припоминаю, как старик угощал меня палкой в этой самой маленькой гостиной», — заметил баронет. «Он всегда ненавидел меня». «Здесь будут комнаты Миледи, я полагаю. Там спальня, кабинет, уборная. Где вы поместитесь?» «Устройте меня в северном крыле» отвечал баронат, зевая. «Подальше от проклятого фортепиана мисс Эмори. Я не выношу его, а она бренчит с утра до вечера». Капитан расхохотался. Пока они осматривали замок, он составил план будущего устройства. Покончив со осмотром, они прошли в помещение управляющего, которое занимала теперь миссис Бленкинсон. Здесь мистер Тетам сидел над планом имения, а ключница приготовляла угощение своему лорду и хозяину. Затем они осмотрели кухню и конюшни, которым и сэр Фрэнсис проявил некоторый интерес. Капитан Стронг собирался осмотреть парк, но баронет сказал «К черту, парк и всю подобную дрянь!» и оставил замок так же неожиданно, как появился в нем. В тот же день все обитатели Клевринга узнали, что сэр Фрэнсис Клевринг навестил замок и намерен поселиться в нем. Когда об этом узнали в Четрисе, весь город заволновался. Высшее и низшее духовенство, отставные военные на половинной пенсии – Старые девы, вдовицы, мелкие соседние дворянчики, фермеры, лавочники, купцы, словом, все население городка и его окрестностей. Новость достигла и Ферокса, и была принята дамами и мистером Пэном с некоторым волнением. «Мистерис Пибус говорит, что в их семье есть очень хорошенькая девушка, Артур», сказала Лаура, — в качестве женщины, очень интересовавшаяся этим предметом. «Мисс Эмори, дочь леди от первого брака. Вы, разумеется, влюбитесь в нее, как только она приедет». Елена воскликнула. «Не говори глупостей, Лаура». Пен засмеялся и сказал. «Да и для вас там есть сэр Фрэнсис-младший». «Ему только четыре года». — возразила Лаура. «Но меня утешит красивый офицер, друг сэра Фрэнсиса. Я видела его в церкви в воскресенье. Великолепные усы. Число членов семьи сэра Фрэнсиса скоро стало известно в городе, как и все вообще касавшееся их домашнего обихода. Теперь в летние вечера». Толпы любопытных наполняли аллеи парка, собирались вокруг замка, критиковали переделки и перестройки, производившиеся в ожидании приезда господ. Вазы с мебелью и утварью всякого рода тянулись без конца из четриса и Лондона в таком количестве, что только капитан Глендерс, провожавший их до усадьбы, мог перечислить их по клажу. Он и капитан Эдвард Стронг, очень подружились в последнее время. Капитан Стронг, поселившийся в том самом помещении, которое занимал когда-то миролюбивый Смерк, пользовался полным расположением мадам Фрибсби, да и всего города. Он был эффектный мужчина. Румяный, голубоглазый, черноусый, широкогрудый, широкоплечий. Некоторая наклонность к полноте не портила его статной фигуры — Более бравый солдат никогда не подставлял грудь неприятелю. Когда он шел по Клевренской улице, заломив шляпу на бикрень, постукивая палкой по мостовой или выделывая ею военные артикулы, и его звонкий смех далеко разносился по молчаливым улицам, у обывателей просто печенка играла от удовольствия. В первый же базарный день... Он перезнакомился со всеми хорошенькими девушками на рынке, пошутил с каждой бабой, потолковал с фермерами об их делах и обедал в кревлинском гербе в обществе местных землевладельцев, которых морил со смеха своими шутками и прибаутками. Душа человек! Таково было общее мнение о нем этих господ. Когда они разъезжались из гостиницы на своих старых лошадках, Он по-приятельски пожал руку десяткам двум своих новых знакомцев и напутствовал их, покуривая сигару у ворот гостиницы и махая шляпой. К вечеру он был свой человек в трактире, знал, сколько ренты платит хозяин, сколько акров арендует, сколько солода кладет в пиво. Он поселился было в замке, но там ему показалось слишком тоскливо. «Я рожден для общества?» — говорил он капитану Глендерсу. «Я приехал сюда привести в порядок дом, потому что, между нами, будь сказано, у Франка не хватает энергии, полное отсутствие энергии. Где ему? У него и грудь не такая, при этом он ударял по своему собственному могучему бюсту. Но я не могу обойтись без общества». «Старуха миссис Бленкенсон ложится спать в семь часов и берет с собой Полли, так что в первые две ночи оставались мы одни с домовым, а я люблю компанию. Почти все старые солдаты любят компанию». Глендерс спросил Стронга, где он служил. Капитан Стронг закрутил ус и, усмехнувшись, заметил, что лучше бы спросить, где он не служил». «Я начал службу, сэр, в венгерских уланах, но оставил ее, поссорившись с отцом, когда началась война за независимость Греции, и был в числе семи человек, уцелевших в Миссолонге. 17 лет взлетел на воздух на брандере Боцарнаса. Я вам покажу крест, который получил за это дело, если вы завернете ко мне, капитан». В моем письменном столе есть несколько таких безделушек. Есть июльский белый орел. Я получил его под остроленкой от Скржняцкого. Он произносил это имя чрезвычайно отчетливо и звучно. Я был поручиком в четвертом полку, и мы пробились сквозь ряды Дибича. Пробились в Пруссию, не сделав ни одного выстрела. до порту я был ранен сражаясь рядом с королем. Он одержал бы победу, если бы Бурмонт последовал моему совету. Затем я продолжал служить в Испании, пока не умер мой друг Цумала регви Тут я увидел, что все кончено, и повесил на стену свой меч. алава предлагал мне полк, но я не согласился. «Нет, черт побери, я не согласился. Теперь, сэр, вы знаете Неда Стронга». «Шавалье Стронга, как величают меня за границей, так же хорошо, как он сам себя знает». Таким образом, почти все обитатели Клевринга перезнакомились с Недом Стронгом. Познакомился он с мадам Фрибсби, с хозяином гостиницы Георга, с миссис Глендерс и ее детками, с мистером Артуром Пенденисом, который застал его однажды в обществе капитана Глендерса, и был очень рад новому знакомству. Вскоре капитан Стронг был таким же своим человеком в гостиной Елены, как и в мастерской мадам Фрибсби, и вносил много веселья в этот унылый дом своими бесконечными рассказами и шутками. Да, мы в первый раз видели такого человека. Он рассказывал призанимательные истории о битвах и опасных приключениях, о пленных в Греции, о красавицах-польках, об испанских монахинях. Он знал десятки песен на разных языках и распевал их звучным голосом, аккомпанируя себе на фортепиано. Обе дамы нашли его восхитительным человеком, да и были правы. Хотя, надо правду сказать, им почти не приходилось видеть мужчин, кроме старика Портмана, майора и мистера Пена, который, положим, был гений, но ведь гении обыкновенно держат себя очень кисло и пасмурно дома. Капитан Стронг познакомил своих новых друзей не только с собственной биографией, но и с историей семьи, переселившейся в Клевринг. Это он женил своего друга Франка на вдове Эммори, ей не доставало титула «Ему денег». Самое подходящее дело было обвенчаться. Он устроил этот брак и сделал их обоих счастливыми. Конечно, между ними не было романической привязанности. Вдова уже не в таких летах, чтобы думать о романах, а сэр Фрэнсис мало чем интересуется, кроме бильярда и обеда. Но они нашли возможное счастье. Баронет вернется в свой родовой замок, состояние жены избавит его от денежных затруднений а их сын и наследник будет одним из первых лиц в графстве а мисс эмори спросила лаура лаура чрезвычайно интересовалась мисс эммори стронг засмеялся о мисс эммори муза мисс эммори тайна мисс эмори фаам анкомприз!» «Что это такое?» — спросила простодушная миссис Пенденнис, но кавалер не ответил. Быть может, он и сам не знал. «Мисс Эмори рисует. Мисс Эмори пишет стихи. Мисс Эмори сочиняет музыку. Мисс Эмори ездит верхом, как Диана Вернон. Словом, мисс Эмори — совершенство». «Ненавижу умных женщин», — заметил Пен. «Покорно благодарю», — сказала Лаура. Она, с своей стороны, была уверена, что мисс Эммари очаровательна и почти жаждала ее дружбы. Говоря это, маленькая плутовка смотрела прямо в глаза Пену. Точно ее слова были «евангельская истина». Таким образом, почва для сближения между обитателями Ферокса и их богатыми соседями была подготовлена заранее и Пен с Лаурой поджидали их приезда с таким же нетерпением, как самое любопытное из клевринских обитателей. Лондонский житель, которому каждый день приходится видеть новые лица, улыбнется волнению провинциалов при появлении нового лица. О каком-нибудь франте, заглянувшем в деревню, местные жители вспоминают несколько лет после того, как он уехал, и, по всей вероятности, забыл о них, затерявшись в Лондонском море. Но островитяне долго вспоминают о моряке, завернувшем на их островок, и много лет спустя могут сообщить вам, что он говорил и какое платье носил, как смотрел и как смеялся, словом, появление нового человека в деревне, событие, значение которого непонятно для нас, не знающих, кто живет бок о бок с нами» когда маляры и обойщики кончили свою работу и замок принял надлежащий вид, действительно делавший честь вкусу капитана Стронга, руководившего переделками, последний объявил, что теперь он уезжает в Лондон перевозить семейство баронета в Клевринг-парк. Владельцам предшествовали целые отряды слуг. Экипажи были доставлены морем, в Баймут, где уже поджидали их лошади под присмотром конюхов и грумов. В один прекрасный день дилижанс привез в Клевринг двух рослых и меланхолических джентльменов, которые вышли со своим багажом у ворот замка. Это были господа Фредерик и Джемс, столичные лакеи, согласившиеся переселиться в провинцию. Другой раз... Почтовая карета высадила у замка иностранного джентльмена, украшенного множеством цепочек и колец. Он поднял шум и жестоко разнес жену сторожа, местную уроженку, которая не понимала ни его английскую, ни гасконскую речь, за то, что не догадались прислать за ним экипажа, и заставили его пройти чуть не целую милю пешком при его утомленном состоянии и в лакированных сапогах. Это был месье Альсид Мираболан, бывший шеф де Куизино его светлости герцога Бородино и его преосвященство кардинала Бекафико, а ныне сэра Фрэнсиса Клевринга баронета Библиотека, картины и рояль месье Мираболана прибыли раньше под присмотром его помощника, смышленного молодого англичанина. Кроме того, ему помогала ученая-кухарка, а у нее под командой было еще несколько младших помощников. Он не обедал с прислугой, а кушал отдельно в своих апартаментах, где прислуживала ему специально для того представленная горничная, Надо было видеть его во всей форме при составлении меню. Перед этим он садился за фортепиано и играл. Для вдохновения, если его прерывали, он выходил из себя, утверждая, что великому артисту необходимо уединение, дабы в тишине обдумать свои творения но мы упреждаем события, увлекшись нашим глубоким почтением к месье Мирабалану и слишком рано выводим его на сцену». Шевалье Стронг сам нанимал прислугу в Лондоне и вообще заведовал всем домом как хозяин. Иные говорили, что он, собственно, управляющий, только обедает с господами. Во всяком случае, он умел внушить к себе почтение, и в доме ему были отведены две комнаты, не из последних. Он прогуливался по террасе в тот достопамятный день, когда при оглушительном звоне колоколов Клевринской церкви, украшенной флагом, ворота замка влетели на взмыленных лошадях. Открытая коляска и одна из тех семейных колымак, какие могла изобрести только плодовитая англосаксонская раса, Скульптурная дверь распахнулась на Двое старших служителей, меланхолические джентльмены в ливреях с напудренными головами и местная челядь, набранная к ним в помощники, выстроились в зале. Мимо этого фронта, усердно гнувшего спины, подобно высоким вязам, сгибающимся под напором осеннего ветра, проследовали. Сэр Фрэнсис Клевринг, равнодушный и апатичный, как всегда. Леди Клевринг. С вида очень добродушная дама с блестящими черными глазами, приветливо кивавшая в ответ на поклоны, мастер Фрэнсис Клевринг, державшийся за платье своей мамы и остановивший всю процессию, чтобы поглядеть на огромного лакея, рост которого, очевидно, поразил молодого джентльмена, мисс Бленди, гувернантка мастера Фрэнсиса, и мисс Эмори, дочь ее милости, под руку с капитаном Стронгом, Стояло лето, но в знак приветствия во всех каминах пылал огонь. Месье Мираболан смотрел на процессию стоя валея под липой. Эле, сказал он, прижав украшенную перстнями руку к бархатному вышитому жилету со стеклянными пуговицами. "Je te veux, je te bénis, oh ma sylphide, oh Тут он углубился в чащу и пошел к своим кастрюлям и соусникам. В ближайшее воскресенье семья баронета в полном составе явилась в церковь и заняла давнишнее отделение клеврингов, где молилось столько предков сэра Фрэнсиса. Народа собралось столько, что нижняя церковь была совершенно пуста. К досаде ее пастора – а перед церковью вокруг колясок грумов и кучеров в париках величественных лакеев собралось столько публики, сколько давно уже не было видано. Капитан Стронг, знавший всех в лицо, поздоровался с компанией. Местные жители нашли, что Миледи не хороша собой, но туалет ее великолепен. И действительно, ее особо украшали тончайшие шали, Драгоценнейшие меха, кольца, перстни, серьги, камеи, брошки и другие безымянные побрякушки, ленты широкие и узкие всех цветов радуги. Мисс Эмори явилась в скромном голубиного цвета платье, подобно девственной весталке, а мастер Фрэнсис в модном тогда костюме Роб Роя МакГрегора, знаменитого шотландского разбойника, Баронет был так же мало оживлен, как обыкновенно. Его точно окружала какая-то атмосфера безразличия, позволявшая ему одинаково равнодушно относиться к обеду, смерти, церкви, браку. Отделение для клевлинских слуг было битком набито, и восхищенная конгрегация видела, как лондонские джентльмены с цветами на головах и великолепный кучер в парике заняли свои места, как только лошади были отведены в клевринский герб. Во время службы мастер Фрэнсис поднял такой отчаянный рев, что баронет должен был позвать Фредерика, самого крупного из лакеев, который и унес мастера Фрэнсиса, причем последний орал и колотил слугу по голове, распространяя вокруг целые облака пудры. Он не успокоился до тех пор, пока его не посадили на козлы, где он занялся кнутом кучера Джона, погоняя воображаемых лошадей. «Видите ли, мальчуган еще никогда не был в церкви, мисс Белль», говорил баронет молодой леди, бывшей у него в гостях. «Не мудрено, что он поднял гвалт. Я не бываю в церкви, когда живу в городе, но в деревне следует подавать хороший пример, ну и все прочее». Мисс Белль засмеялась и сказала, «Нельзя сказать, чтобы ваш мальчик подавал хороший пример». «Ей, богу, не знаю», — отвечал баронет. «Это, знаете, не дурной способ. Когда Франк чего-нибудь хочет, он всегда пищит, а когда он пищит, то получит все, что ему требуется». В эту минуту ребенок, о котором шла речь, завопил, увидав конфекты, и, потянувшись через стол, опрокинул бутылку с вином как раз на жилет одного из гостей, мистера Артура Пендениса, который был крайне раздосадован, убедившись, что его чистая кембриковая рубашка залита вином. «Мы ужасно балуем его», — сказала леди Клевринг мистеру Пенденису, Снежностью поглядывая на херувимчика, руки и лицо которого были теперь вымазаны пирожным, известным в кондитерских под названием Мэринг Аля Крам. Вы видите, я прав, сказал баронет. Он запищал и получил все, что хотел. Действуй, Франк, дружище. Сэр Фрэнсис, очень рассудительный родитель шепнула мисс эммори «Вы не находите этого, мисс Белль? Я не буду называть вас мисс Белль, я буду звать вас Лаурой. Я так любовалась вами в церкви. Ваше платье нехорошо сшито, и шляпка вышла из моды, но у вас такие прекрасные серые глаза и такой чудесный цвет лица». «Благодарю вас», — сказала мисс Белль с улыбкой. «Ваш кузен хорош собой». И знает это. Он чувствует себя неловко. Он еще не видал света. Обладает он гением? Страдал ли он? Тут была какая-то старушка в старом сатиновом платье и бархатных башмаках, какая-то мисс Пибус. Она уверяла, что он страдал. Я тоже страдала. А вы, Лаура, ваше сердце страдало? Лаура сказала «нет» но, кажется, слегка покраснела при этом вопросе, так что ее собеседница продолжала. «Ах, Лаура, я все понимаю. Это б, кузан. Признайтесь мне откровенно. Я уже люблю вас как сестру». «Вы очень любезны», — сказала мисс Бель, улыбаясь. «Но... но, признаюсь, это очень внезапная привязанность. Все привязанности таковы». «Это электричество. Непроизвольное чувство. Оно вспыхивает мгновенно. Я чувствую, что полюбила вас с первого взгляда. А вы...» «Я еще нет», — отвечала Лаура. «Но, может быть, мне это и удастся. Называйте меня по имени». «Да я его не знаю. Мое имя Бланш. Не правда ли хорошенькое имя? Так и зовите меня». «Бланш? Да. Это очень хорошенькое имя». «А пока мама разговаривает с этой милой леди, как она вам приходится? Она, должно быть, была хороша собой, но теперь уже довольно пассе. Она нехорошо Жанте, но у нее очень красивая рука. Пока мама разговаривает с ней, «пойдемте в мою комнату, мою, мою, мою, мою собственную комнату. Хорошенькая комнатка, несмотря на то, что ее убирало это чудовище капитан Стронг. Вы не эпри в него?» Он уверяет, что да. «Но я знаю ваш герой, бакузен. да Beau, blanc, moi, и она с гримасой взглянула в зеркало, ни разу не остановившись, чтобы выслушать ответ Елены на свои вопросы. Бланш была хороша собой и напоминала русалку. У нее были прекрасные волосы с зеленоватым оттенком, темные брови, длинные черные ресницы — прекрасные карие глаза. Она обладала удивительно тонкой талией и такой крохотной ножкой, что, казалось, под ней трава не погнется. Губки ее напоминали розовый бутон, голосок звенел, как колокольчик, а когда она улыбалась, вы могли любоваться двумя рядами очаровательнейших жемчужных зубов. Она показывала их очень часто, зная, что они очень хороши. Она постоянно улыбалась И эта улыбка как нельзя лучше обнаруживала не только зубы, но и две прелестнейшие ямочки на щеках. Она показала Лауре свои рисунки, которые та нашла очаровательными, сыграла несколько вальсов и с таким блеском, что Лаура была еще больше очарована, прочла несколько стихотворений своего собственного сочинения на английском и французском языках, которая переписывала в особую книгу, свою собственную милую маленькую книжку в голубом бархатном переплете с золотыми застежками и тесненной золотом надписью Меларме. Меларме, не правда ли, хорошенькое заглавие? Спросила она. Она вообще восхищалась всем, что делала, и все, что делала, делала хорошо. Лаура согласилась, что заглавие хорошенькое. Никогда еще она не видала ничего подобного этому изящному, прелестному, хрупкому существу, так мило щебетавшему в такой милой комнатке с такими милыми книжками, картинами, цветами. Честная и великодушная деревенская девушка восхищалась всем этим без малейшей примеси завистливого чувства. «Право, бланш!» — сказала она. Все в этой комнатке прелестно, а вы прелестнее всего». Бланш улыбнулась, взглянула в зеркало, подбежала к Лауре, схватила ее руки, поцеловала, а затем уселась за фортепиано и запела. Дружба между этими молодыми девушками создалась и укрепилась подобно сказочной горошине, выросшей в одну ночь до неба. Рослые гайдуки то и дело отправлялись с записочками в «Ферокс», где состояла при кухне хорошенькая служанка, быть может, примерявшая этих джентльменов с таким мизерным домом. Мисс Эмори посылала Лауре ноты, или новый роман, или рисунок из журналь де мод, или Миледи посылала свой поклон вместе с цветами и фруктами, или мисс Эмори просила и умоляла мисс Бель обедать у них – а равно и милую миссис Пенденис, если она хорошо себя чувствует, и мистера Артура, если их скромное общество не слишком скучно для него. Причем мисс эммори не хотела слышать никаких отговорок и посылала кабриолет для миссис Пенденис. Ни Артур, ни Лаура не думали отказываться. Елена же, чувствовавшая себя не совсем хорошо, радовалась, что они приятно проведут время, провожала их нежным взглядом и про себя молила Бога не отзывать ее к себе, пока эти два существа, которых она любила больше всего на свете, не соединятся. Следя за ними глазами, она вспоминала летние вечера 25 лет тому назад, когда она тоже расцветала, в короткий период своей любви и счастья. Все это прошло и кончилось». Луна смотрела с пурпурного неба, и звезды мерцали так же, как в те вечно памятные вечера, но он лежал теперь в сырой земле. Боже! Как врезался в ее память его последний взгляд при разлуке, теперь сквозь вереницу лет, он смотрел на нее с такой же тоской и отчаянием, как тогда. Итак. Мистер Пен и мисс Лаура охотно проводили летние вечера в обществе своих знатных соседей. Бланш уверяла, что она без ума от Лауры. Пену, кажется, нравилась Бланш. К нему вернулась прежняя живость. Он смеялся и болтал, так что Лаура только удивлялась на него. Пен в охотничьей куртке, зевавшей в гостиной Ферракса. И Пен, остроумный, веселый, Улыбающийся и изящно одетый в салоне леди Клевринг Были положительно два разные лица Иногда устраивалось пение Лаура обладала хорошим контральто И Бланш, учившаяся у лучших континентальных профессоров С радостью взялась быть учительницей своей подруги Иногда и Пен присоединялся к ним Но чаще умильно смотрел на поющую Бланш Случалось распевать хоровые песни, причем особенно эффектно выделялся громовой бас-капитана Стронга, которым он очень гордился. «Славный малый этот Стронг!» «Неправда ли, мисс Белль?» — говорил сэр Фрэнсис. «Играет в карте с леди Клевринг, играет на чем и во что угодно». «Сколько времени? Как вы думаете, он живет у меня?» «Заехал как-то на неделю и остается вот уже три года». «Славный малый, не правда ли?» «Не знаю, откуда он достает деньги». «Ей-богу, не знаю, мисс Лаура». «Однако шевалье всегда платил свой проигрыш леди Клевринг, да и за свое трехлетнее пребывание у приятеля» тоже платил, веселым расположением духа, любезностью и живостью, тысячами мелких услуг. Чего же лучше? Приятель, который всегда весел, всегда под рукой и никогда не мозолит глаз, и готов исполнить любое поручение своего патрона, спеть ли романс или потолковать с адвокатом, подраться на дуэли или разрезать каплуна. Обыкновенно Лаура и Пен вместе являлись в Клевлинг-парк, но случалось, что Пен уходил туда один, не сказавший ей. Он удил рыбу в брауле, который протекает через парк подле цветника, и, по странной случайности, мисс Эммари тоже приходила сюда посмотреть свои цветы и всегда удивлялась, встречая мистера Пена. «Не знаю, какую форель поджидал Пен при этих встречах». Не мисс Ли Бланш играла роль хорошенькой рыбки, кружившейся около его крючка, и не ее ли рассчитывал поймать мистер Пен? Что касается мисс Бланш, то она обладала чувствительным сердцем, тем более что сама уже много страдала в течение своей недолгой жизни. Мудрено ли, что она питала симпатию к другим чувствительным существам вроде Пена, который тоже страдал. Любовь ее к Лауре и милой мистер Пенда не судвоилась. Она читала с Лаурой немецких и французских авторов, и мистер Пент читал с ними немецких и французских авторов. Он переводил для них сентиментальные баллады Гёте и Шиллера на английский язык, а мисс Бланш открыла для него «Меларм» и посвятила... Его несколько трогательных излияний своей нежной музе. Судя по этим стихотворениям, юное создание действительно страдало жестоко. Она сроднилась с мыслью о самоубийстве. Несколько раз призывала смерть. Поблекшая роза внушала ей такое сострадание, что, казалось, она умрет с горя. Просто удивление, как могло так много страдать такое юное существо, Как могло оно кинуться в такой океан страданий и страсти и не захлебнуться? Какой талант к плачу нужно было иметь, чтобы выплакать столько Меларм? Правду сказать, слезы мисс Бланш были не особенно солоны, но Пен, читавший ее стихотворение, нашел их очень недурными для женщины и с своей стороны посвятил ей несколько штук. Его стихи отличались... Пылом, страстью, жаром, огнем, пафосом, и он не только сочинял новые стихи, но и переделал злодей, изменник, переделал для мисс Бланш Эмори некоторые из прежних поэм, посвященных некой мисс Эмилии Фотрингей.